Глава двадцать пятая Надо мной ставили опыты. Ничего страшного, никаких зверств и чернокнижных заклинаний. На протяжении нескольких часов я проторчал в огромном белом зале в окружении лучших магов Российской империи. Они заставляли меня медитировать и прогнали по всей магической программе первого курса. Меня даже заставили сотворить элементарные бытовые заклинания для мытья посуды и глажки. Видимо, пытались понять, чем моя магия отличается от магии других людей. Я не возражал. Да и какой смысл бузить? Анна Викторовна должна убедить императорских воинов, что я справлюсь со спасением принцессы в одиночку. Со своей же стороны я должен продемонстрировать всю свою мощь. Больше я не буду скрываться и ускорю свое развитие в десять, а то и в двадцать раз. Честно говоря, мне нравилось развлекаться и притворяться обычным парнем. Но такая стратегия оказалась неэффективной. Перун использовал меня, чтобы подобраться к Марине. Я сломал его планы, стал его злейшим врагом. Если раньше я был досадной занозой в заднице, то теперь первостепенная цель, которую необходимо уничтожить. Хотя бы просто из мести. К тому же я обладаю способностями, которые Перун старался уничтожить. Я долго анализировал, почему он не нападает. Серьезно, сразу после моего перерождения он послал за мной кучу наемных убийц. Но сейчас от чего то скромничает. Значит, его планы были нарушены. Что-то пошло не так. Настолько не так, что Перун решил отступить и выждать. Марена была слишком важна. Определенно. Нет, все равно не сходится. На месте Перуна я бы уничтожил себя как можно быстрее. Слишком уж много от меня хлопот. Даже самую малость обидно. Как будто он считает, что может убить меня в любой момент, и что больше я ему ничем не помешаю. «Вызовите максимальное количество теней», — попросил один из ученых, поправив квадратные очки на носу. «Как пожелаете». Я притворился, что напрягся и надул щеки так, чтобы лицо покраснело от натуги, а на лбу выступили вены. Я не собирался скромничать. «Максимальное количество. Что ж, получите, распишитесь». В мгновение ока весь зал заполнился тенями, от пола до потолка. Сперва они появились стройными рядами, но потом место закончилось, и тени начали громоздиться друг на друга, занимая любое свободное пространство. Не прошло и пяти минут, как зал погрузился в непроглядную тьму. Все пространство было занято тенями. Они плотно облепили ученых, и скоро те начали задыхаться. Отзови, ц... зови, Зовите. Донесся голос из глубины теней. Я приказал теням исчезнуть, и зал мгновенно очистился. Ученые повалились на колени, кто-то даже распластался на полу, жадно хватая ртом в воздух. Они явно были впечатлены, а ведь среди них есть маги девятого ранга. «Молодой человек, знаете меру!» Главный ученый громко выругался и сердито швырнул на стол блокнот и ручку. «Простите, господа, мне нужна минутка отдыха». «Я бы тоже не отказался», — хмыкнул другой ученый. Остальные согласились с ним, и был объявлен перерыв. Правда, он был предназначен для всех, кроме меня. Я откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Я отправил несколько теней, чтобы они подслушали допрос Анны Викторовны. Однако в помещении, где ее держали, стояла мощная защита. Ее нельзя было обойти, только взламывать, а это моментально засекут. Так что я все еще оставался в полном неведении. Неожиданно у меня возникло стойкое ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Стараясь не выдавать своей осведомленности, я просканировал зал, но ничего не обнаружил. Странно. За мной, несомненно, следили. И с каждой секундой наблюдения становилось... «Злее!» — вдруг над головой раздался шорох. Я посмотрел вверх. В потолке образовалась здоровенная дыра, через которую в зал пролез монстр. Да чтоб меня в знанку закинуло! Дитя Красного Болота! Седьмой уровень! Я перекатился, уходя с линии огня, и в тот же момент на стул, где я только что сидел, прыгнула «девочка». На первый взгляд обычный ребенок, если не смотреть ей в глаза. У нее нет белков и зрачков. Ее глаза — это сплошное топкое болото. Там плещется илы, и вода, затянутая зеленоватой ряской. Любопытный способ убийства. Монстр седьмого уровня для первокурсника — это быстрая и эффективная смерть. И экспериментаторы Хреновы должны это прекрасно понимать. Славная проверочка. «Сдохни или умри!» «Хочешь кушать?» Спросила девочка и протянула открытую ладонь, на которой лежали темно-синие ягоды. «Вкусно?» «Нет, спасибо», — отказался я. «Ешь я сама». «Кушай!» — девочка продолжала настаивать, подходя все ближе и ближе. «Нет». «Кушай!» «Нет». Ситуация отдавалась сюрреализмом. Казалось, сейчас девочка скажет «Ну давай, за маму, за папу». Представив эту картину, я не сдержал смешка. Лицо девочки исказилось в аскале, и зал начал наполняться грязной водой, точнее слезами. Девочка плакала, по ее щекам бурным потокам текли мутные слезы. «Дитя красного болота в каком-то смысле как черепаха, всегда носит свой дом с собой». Внутри монстра таится огромный водоем, который может затопить небольшой городок. Но это не самое страшное. А вот чего действительно стоит бояться, так это... Я едва успел отпрыгнуть от невидимой руки, которая попыталась схватить меня за щиколотку. Ладно, они хотят увидеть мою настоящую силу, не буду им в этом отказывать. Я призвал сотню теней. Часть подняли меня в воздух, благодаря им я мог летать. Другая часть создала подо мною непробиваемый барьер. В него бились тысячи рук, пытаясь добраться до меня. Дитя Красного Болота убивает своих жертв просто и без изысков, утоплением. Ну или отравлением, если жертва согласится перекусить волчьими ягодками. Чем выше уровень монстра, тем больше в нем воды и тем больше у него телекинезных рук. Что ж. Конкретно эта тварь собиралась затопить зал до потолка. Нет, так не пойдет. Мне нужно место для маневра. Десяток теней врезались в двери, распахивая их настежь, но вода не убывала. Зараза. Кто-то полностью изолировал зал. Из него ни капли не выльется. Прелесть. Разозлившись, я атаковал монстра, но невидимые руки отбили все мои удары. Бесполезно. Я не вижу, с чем сражаюсь. «Необходимо очистить воду и чем-то подсветить конечности монстра. У меня была тень ситичного кита. Эти животные фактически были огромными фильтрами». «Отлично. Я приказал ему очистить образовавшийся в комнате водоем. А вот что делать с подсветкой? Интересно, мои тени тоже не могут выбраться наружу?» «Уф, нет. Змейхвостый сурок легко выскользнул из комнаты». Я отправил его в ближайший канцелярский магазин, чтобы он притащил мне много блесток. Очень много блесток. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Пока Сурок грабил канцелярский магазин, я продолжал отбиваться от монстра. Вода поднялась почти до середины окон. Ситичный кит справлялся со своим заданием на ура. Очень скоро вода стала прозрачной, как слеза. Как раз и Сурок вернулся. Принес целых четыре ящика блесток. Тени налетели на коробки, распотрошили упаковку и высыпали блестки в воду. А теперь немножечко взболтаем. Пинго! Все телекинозные руки стали блестящими и яркими. На каждую руку монстра я натравил по три тени. Вот совсем другое дело. Можно и с детем Красного Болота поговорить, и никто не будет мешать. Я создал воздушный кулак и впечатал его прямо в плачущее личико. Раздался крик, наполненный бешенством и яростью. Детская личина дала трещину. Буквально по девочке побежали трещины, сквозь которые вспучилось нечто склизкое и зеленое. Бах! В воду шлепнулся здоровенный кусок слизи и пополз к двери. Телекинезные руки больше не нападали на меня. Только прикрывали монстра, сложившись в подобие уродливого блестящего зонтика. «Браво!» Потолок снова разошелся в разные стороны, и в комнату спустился глава ученых. Он стоял на небольшой доске, от которой куда-то вверх тянулись две цепи. «Взяли количеством и смекалкой! Действительно поражают. Никогда не видел таких способностей!» Он задрал голову и крикнул. «Ну все, достаточно. Убирайте болотницу!» «Нет!» — процедил я. «В смысле?» — ученый изумленно на меня вылупился. «Не хватит!» — ледяным голосом произнес я, и все тени разом набросились на монстра. Они молниеносно проникли под зонтик из рук и принялись потрошить чудище. Не прошло и пяти минут, как вся вода красилась в зеленый. Повсюду плавали склизкие шметки. Тень сурка услужливо выловила ядро монстра и принесла его мне. Я сжал его в ладони, с наслаждением чувствуя, как оно растекается и впитывается в кожу. «Что ты сделал, наглый мальчишка? Ты вообще понимаешь, сколько времени мы потратили, чтобы поймать эту тварь?» Завизжал ученый. И «Я не сражаюсь на потеху публике. Никогда», — бросил я, скривившись. Рисковать жизнью, чтобы кого-то порадовать? Доктор, вы в своем уме. Вы натравили на меня монстра. Я его победил. Ядро монстра, моя добыча. Ученый стушевался и поспешно поднялся в верхнюю комнату. Дыра в потолке исчезла. Спустя несколько минут к залу подошли уборщики. На форме слуга были маленькие желтые нашивки. Знак того, что их обладатели слабенькие маги. Такие обычно устраняют последствия различных магических происшествий. Защита вокруг зала исчезла, и вода хлынула в коридор. Но уборщики среагировали быстро. Перед ними материализовались ведра и швабры. Ведра, по всей видимости, были бездонными, а швабры с автопилотом. И, очевидно, могли впитывать намного больше воды, чем заурядные немагические. Без прямого участия магов швабры проворно подтирали льющуюся воду и вжимались в ведра. Пока шла уборка, я летал по залу и рассматривал картины. «Расступитесь!» — гаркнул кто-то со стороны двери. В зал, расталкивая уборщиков, ввалился рыжий хмурый мужик. Он вляпался в лужу, промочив туфли и выругался. Злобно покосившись на уборщиков, он закрыл дверь прямо перед их носами и уставился на меня. «Ломоносов, для тебя хорошие новости!» «Как-то не верится!» — усмехнулся я. «Судя по вашему тону, меня собирается четвертовать!» «Ты мне тут шутки не шути!» — Рыжий погрозил мне пальцем. «Император разрешил тебе отправиться на спасение принцессы без посторонней помощи!» «Можешь гордиться! Скоро станешь героем!» «Но если накосячишь, что ты и твоя подружка...» Он поднял руку и демонстративно сжал кулак, делая вид, будто откручивает кому-то голову. «Я с удовольствием тебя прикончу. Я тебя насквозь вижу. Думал, можно всем безнаказанно запудрить голову?» «Нет, только вам. Вы вполне сойдете за дурака», — парировал я. «Ты совсем очешуел, пацан? Ты вообще понимаешь, с кем разговариваешь?» «Вы в форме императорского гвардейца», — равнодушно бросил я. Он продолжил бухтеть, но я его уже не слушал. В солнечном сплетении растеклась радость, руки приятно покалывала, а в голову словно ударило шампанское. «Мир ждет грандиозное представление!»